Глава 10 Я покинула ресторан в настроении весьма близком к боевому, и расстраиваться мне было от чего. Крутой клиент, который произвел первоначально на меня хорошее впечатление, оказался очень похожим на засранца. Но Аванс выдал Не собираясь увлекаться философскими размышлениями на тему, как мне оценивать его слова, как оскорбление или как комплимент, я решила вернуться домой и поразмыслить над тем, Что же получается? Я подошла к своей машине и попробовала спросить свою совесть, а не стыдно ли мне после бокала бургундского садиться за руль? Совесть сделала вид, что не расслышала вопроса, и я решила не забивать себе голову подобными пустяками. Оглянувшись на арку, ведущую во внутренние дворы здания, я вспомнила, что это тот самый проход туда и оттуда к хипарям, через которых я надеялась найти Антонину. Не собираясь сейчас спускаться в путешествие, к этому не располагали платье, поздний вечер и отсутствие оружия, я все-таки сделала пару шагов и заглянула в эту арку. Там в конце тоннеля был какой-то свет. Обыкновенный свет из очень дальнего окошка по ту сторону внутреннего дворика за аркой. Но меня заинтересовало не это. Мне показалось, что в темной арке кто-то есть. Я сделала шаг внутрь, и тут почти одновременно увидела вспышку и услышала звук выстрела. Я быстро присела на корточки и прижалась к холодной липкой стене арки. В свете того самого окошка мелькнула чья-то убегающая тень и скрылась за поворотом. Все произошло так быстро, что я даже не успела толком рассмотреть того, кто это был. Мой покуситель убежал, а я вставать не спешила. Подобные фокусы я еще проходила в школе, приблизительно во втором классе. Спрячусь за углом, а потом бьешь бегущего за тобой мальчишку по голове портфелем. Классическая тактика всегда срабатывала. Я оказалась права. Мой противник посчитал себя очень умным или у него просто нервы не выдержали. Послышался хруст камешков под подошвами и снова... Вспышка и выстрел. Но теперь уже на наобум, на удачу. Опять тишина. И вот, наконец-то, я услышала быстрые удаляющиеся шаги. Спринтерский бег – хорошее средство, чтобы догнать того, кто убегает. Но заниматься такими развлечениями, имея каблуки в 12 сантиметров, я рванула назад к выходу из арки. Моя машина стояла на месте. Я быстро обошла ее открыла дверь и упала на сиденье. Старушка меня не подвела. Мотор завелся сразу, и я выскочила на проезжую часть. От меня шарахнулись в сторону мирные «Жигули» и отчаянно засигналили «Ну что за привычка у людей шуметь по ночам?» Издержки воспитания не иначе. Развернувшись, я проехала мимо здания ресторана и свернула в арку, осветив ее фарами всю до самой дальней стены внутреннего двора. Арка была пустой. Я развернулась во дворе и выскочила в следующий проход. Если верить одному моему знакомому сантехнику, то здесь должен быть тупик. Тупик действительно был, но больше ничего здесь не было. Стены, освещенные редкими окошками, поднимались вверх, а в самом верху были звезды. Я развернула свою девятку и, никуда больше не торопясь, поехала в обратном направлении. Около выезда из первой арки я закурила, выключила свет и подождала, когда мои глаза привыкнут к темноте. Затем вышла из машины и подошла к углу, из-за которого так неудачно стрелял в меня неизвестный стрелок. Несколько минут я искала гильзу, прислушиваясь ко всем случайным звукам, доносящимся с разных сторон. Мне не повезло. Гильза не нашлась. Вполне возможно, что ее откинуло куда подальше колесо моей машины, пока я моталась на ней туда-сюда. Вскоре мне надоело копошиться в темноте, я плюнула на все и хлопнула дверкой машины. Я вернулась домой и легла спать. Утром меня встретило не только солнечным светом через окно. Надо же было забыть задернуть занавески. Но и переливчатым треньканьем телефона. Вот и думай потом, зачем нужен будильник? если уже есть два звонка – в телефоне и на входной двери. Я пошарила под диваном, потом пришлось все-таки дотянуться до сумки. Звонок раздавался из нее. «Ну и?» – спросила я у трубки, прикладывая ее к уху, сразу же объясняя всем, кто желает, что я не в настроении и вообще не стоит меня будить так рано. Еще даже девяти утра не было. Свинство какое! «Здравствуйте, Татьяна Александровна!» «Это Чернов вас беспокоит», – доложил мне с телефонной трубки спокойный голос шефа «Фрегат М», и я сразу проснулась. «Очень рада вас слышать, Михаил Михайлович», – покривила я душой и поморщилась. Моя совесть тоже успела проснуться. «Вы не будете возражать, если я к вам подъеду через полчасика?» – спросил Чернов, и я, подумав, что ослышалась, переспросила еще раз. Он повторил. И мне пришлось согласиться на его предложение, в душе ругая отсутствие тактичности у людей. Он приехал ровно через полчаса и, наверное, гордо думал при этом, что точность – вежливость королей. Мы расположились в кухне с чашечками кофе. На этот раз Чернов почему-то приехал без ладушки. «Я хотел бы узнать, есть ли новости по нашему делу», – мягко произнес Чернов и тут же похвалил мой кофе. По поводу Нины особых новостей пока нет. А вот новости, сопутствующие нашему делу, имеются. «Не понял вас?» Чернов посерьезнел и нахмурился. «Вы про что говорите, Татьяна Александровна?» «Ну, во-первых, на меня было совершено два покушения». Будничным тоном поведала я. «Вы пейте кофе, пейте». «Два?» – изумился Чернов. «Вы думаете, что это связано с вашими нынешними поисками?» Думаю, ответила я, потому что слишком уж все красиво укладывается. Одно покушение, первое по очередности, можно оценить как предупреждение. Оно случилось в день вашего визита ко мне вечерком. Второе, вчерашнее, после того как я в ресторане Кураж встречалась с сыном вашего босса Романом Георгиевичем. Роман Георгиевич приехал в Тарасов, еще больше удивился Чернов. Он соскочил с табурета и взволнованно заходил по моей кухне. «Вы уверены, что это был Роман?» Спросил он, останавливаясь и буквально нависая надо мной. «Как выглядел этот ваш...» «Это Роман, сын вашего босса», – устало ответила я. «Встречу нам организовали мои знакомые сотрудники городского УВД». Чернов вытаращил глаза, но промолчал. «Наши договоренности...» Начал он, но я его остановила. «Остаются в силе. Если вы пожелаете, конечно». Закончила я. «Да, пожелаю». Чернов вернулся на свое место и задумчиво начал буравить меня глазами. Пришлось дать ему кое-какие обтекаемые объяснения. Меня ему рекомендовали для конкретного дела. Он дал мне задание, и я согласилась его выполнить. «Работа для вас не пострадает». «Странно, странно, что мне не сообщили об этом», задумчиво произнес Чернов. «Я имею в виду приезд Романа». «А кто его охраняет?» вскричал он, но напоровшись, на мой равнодушный взгляд махнул рукой. «Ах, да, действительно, откуда вам это знать?» Чернов сокрушенно покачал головой и проговорил. «Вот видите, Татьяна, в каких условиях приходится работать?» «Вижу», ответила я. «Вы мне еще что-нибудь хотите сказать?» Мой вопрос вовсе не был завуалированным намеком убираться к чертовой матери. Наоборот, я искренне хотела услышать от него хоть что-нибудь, что поможет мне разобраться в том беге по кругу и друг за другом, который учиняет на моих глазах эта милая компания. Чернов, однако, понял мои слова по-своему, что, впрочем, вполне естественно. «Я хочу предложить вам охрану сказал он. «После вашего рассказа о покушениях мне становится уже, как бы это сказать, беспокойно за вас». «Я не нуждаюсь в охране», отмахнулась я. «Возможно, вы нет», жестко произнес Чернов, «а успех того дела, которое вы расследуете для меня, нуждается. Не спорьте, я дам вам ладушку. Он парень непростой, но умеет принимать решения и быстро выполнять их». На своем уровне, конечно. Чернов ушел, а я, допив кофе и докурив сигарету, выглянула в кухонное окно. Вову Прокопенко сидел на лавочке перед подъездом, пялился в мое окошко и болтал ногами, радостно улыбаясь во весь рот. Он помахал мне рукой, но я не обратила на это внимания. Зато я подумала, что если меня накрывают таким плотным колпаком то не стоит оставлять в квартире ценные вещи. Я имела в виду пистолет и кассету с записью Вовиного хобби. Кассета мне была уже не нужна, но мне могла понадобиться свобода. Я прикинула, что вполне было бы реально поменять кассету на свободу. И, кстати, Вова мне еще остался бы должен. И никак иначе. Вернувшись за стол, я решила поинтересоваться у гадальных костей, Что день грядущий мне готовит? Выпала очень миленькая комбинация. Один плюс двадцать один плюс двадцать пять. Уменьшение ваших доходов связано с помощью другим людям. У меня сразу же еще больше ухудшилось настроение. Неужели опять машину разобью? Я грустно приняла душ, грустно оделась в любимом спортивном стиле и вышла из дома. Вова-ладушка, излучая радость и счастье, поднялся мне навстречу Славочки и чуть ли не бросился мне на шею. Пришлось отстраниться. А то кто же его знает, вдруг бы бросился. И что мне тогда делать? После обмена почти дружескими приветствиями я посоветовала ему держаться от меня подальше. «Ваш брат, я имею в виду женщин, может меня не опасаться», – ухмыльнулся Вова. «Фирма гарантирует. Я опасаюсь только того, что люди подумают, будто мы знакомы. по улыбнулась я и направилась к своей девятке. Вспомнив гадание, я погладила ее по блестящему боку. Ну ничего, ничего, проговорила я. Зато колонки новые куплю. Потом. Честное слово. Сзади неслышно подошел Вова. Мадам, сказал он, улыбаясь на этот раз неуверенно и даже заискивающе. «А если мне держаться от вас подальше, то как же я смогу вас везде сопровождать?» «Тебе денег дать на такси, малыш?» – поняла я и запустила руку в сумочку. «А на мороженое не хочешь?» «А можно за те же деньги, но находиться в вашей машине? Я же получил команду от начальства!» Я поморщилась, почесала шею и внимательно осмотрела Вову сверху донизу. «При одном условии». Согласилась я, наконец, с нелестным для меня предложением. Встречным мальчикам не улыбаться, воздушные поцелуи и мне посылать. Все понял, понял. Вова честно приложил ладонь к груди. Я очень профессионально изображу вашего парня. Годится? Я едва не сплюнула. Во дурак то А говорит, что все понял. Ничего ему не ответив, я запустила этого моего парня в салон, сама села за руль Еще раз вздохнула о будущих ранах моей несчастной девятки и поехала в магазин-салон «Детский мир». «Детский мир» располагался в трехэтажном современном здании с эскалаторами, лестницами, входами-переходами и с прочими возможностями оторваться от любого хвоста. Кстати, «детским» этот мир назывался исключительно по народной традиции. Сейчас все здание было уставлено лотками, и прилавками, предлагавшими все, что угодно. Было тут, конечно, кое-что и для детей. Секция итальянских кожаных изделий, например, с великолепным выбором ремней на любой вкус и размер. Оставив Вову самому решать задачку, выходить из машины за мной или нет, я, не оглядываясь, поднялась в детский мир и побрела по секциям. Вова-мерзавец поперся за мной следом. Он практически дышал мне в затылок. Даже в том отделе, где продавались прокладки, и прочие миленькие удобства. Побродив еще часок по разным закоулкам магазина, напримерившись шляпок и блузок, я зашла в очередную примерочную с одной стороны, а вышла с другой. После этого по служебной лестнице я спустилась в подвал, оттуда попала в подземный переход, ну а дальше дело техники и вкуса. Глубоко вздохнув, глядя на вывеску ресторана «Кураж», я вошла в знакомую мне арку.